Глава 5. Великий князь Всеволод Юрьевич все же решил, что лучше защищать свой Владимир, чем чьи-то города. И все же он не мог не прислать помощи рязанцам, пронцам и коломенцам, поспешно готовившимся встретить врага у Коломны, ведь за ней уже москва. а этот город Владимирского князя. Он не успевал, он ничего не успевал. Надо бы спешно собрать рать, подтянуть дружины остальных князей, но это решено было сделать только к весне, потому как степняки всегда приходили по первой траве. Даже поговорка такая была. Мол, степняк, он что зеленый лук на огороде, как весна, так он тут как тут. Но до весны еще, ой, как далеко, а степняки уже разорили и сожгли Пронск, Рязань и еще много мелких городов. А теперь двигались по оке. Только пойдут ли на Коломну, вот вопрос. Вдруг возьмут да свернут в сторону стольного Владимира. Опасно свой город без защиты оставлять. Слышно, рязанский князь Юрий Игоревич вышел со своей дружиной навстречу на Воронеж. Был побит так, что с самой малой частью едва успел прибежать за свои стены. Вот и пала Рязань, что защищать некому. Нет, великий князь такой ошибки не допустит. Но он все же отправил к Коломне воеводу Еремия Глебовича, чтобы тот сам посмотрел, что там этот Роман Ингваревич Коломенский делает, к какому такому бою вне стен готовится. Воевода Еремей конца прислал с сообщением, что князь Роман готовится серьезно. «С ним все остатки рязанские и пронские. Надо помочь». Юрий Всеволодович сердито мерил шагами свою горницу. «Помочь надо!» «Ишь какой!» Сам-то бежал от воронежа, словно заяц от лисы. «Чего же там не бился до последнего воина, чтобы татары до Рязани не дошли?» коли уж решил ввязываться в помощь рязанскому князю, так и стоял бы до конца. Великий князь вспомнил, как примчался во Владимир князь Роман Ингваревич. «Конечно, он опытный воин», но прости дерзости, с которой требовал помощи Рязанскому княжеству, доказывая, мол, если, мол, сразу не побьем татар, так все города полягут. Юрий Всеволодович ему не простил, много на себя берет, молот еще великому князю указывать, так и ответил, «Ты мне не указ, сам решу, как быть, а что весь обиде принес, на том благодарствую». Уехал тогда Роман Ингварьевич. А Юрий Всеволодович задумался, как быть. И правда, от степняков всегда сообща отбивались, даже раз междуусобные на время забывали. Потому и степняки наползать уж очень сильно перестали, общую силу почуяв. Но теперь такая силища двигалась, что и не понять, как отбиваться. Да и шла зимой, когда все дружины до весны распущенные отдыхают. Пока соберешь, пол зимы пройдет. Но думать долго не пришлось. Вот они, татары. Рязань взяли и по оке движутся, а князь какие-то надолбы на оке и Москве-реке ставит. Такой силой, какая у Юрия Игоревича была, не побили. А Роман хочет теперь только силами остатков рязанцев, пронцев и своих коломенцев побить? Воевода Еремей Глебович настаивал, чтобы князь дружину прислал. А если та дружина побита будет? и Владимира Голица, и других войск пока нет. Долго мучился неразрешимым вопросом, кого больше защищать, Юрий Всеволодович, и решение принял неожиданное. Вызвал к себе сына Всеволода. «Тебе доверяю с князем Романом Ингваревичем рядом встать». «Рядом?» Было заметно, что вовсе не хочется Всеволоду, наследнику великого князя, вставать под руку какого-то племянника князя Рязанского. Это чувство Юрий Всеволодович прекрасно понимал, усмехнулся. «Там воевода Еремей Глебович». Посмотришь своим взглядом. Ежели есть толк, так останешься с ними и пример покажешь, как биться. Рязанцы, слышно, со своим князем так удирали, что едва успели за собой ворота закрыть. А князь Роман Ингваревич первым со своей конной дружиной ушел. Я слышал, что он с боем через татарские тумины пробился. Может и с боем, но боты это по он повел» а куда ему еще идти от Рязани, самое удобное по оке. Отца взяла злость. Сын словно оправдывал Романа Ингваревича, на которого сам Юрий Всеволодович за его напористость был вроде даже зол. Долго спорить не стали. Коломни отправился с малой дружиной Всеволод Юрьевич с тайным наказом отца зря жизни дружинников и своей собственной не губить. Если увидит, что толку нет, так уходить обратно во Владимир». У колонны русские полки выстраивались для предстоящей битвы. Разведка уже донесла, что татары идут по оке, движутся медленно, потому что уж очень их много. Было не очень ясно, где они так долго были, но дозорные притащили пленного татарина, тоже видно из разведки, только Батыевой. Сначала он категорически отказывался что-то говорить, но когда увидел кулачище Булата и нагретый на огне прут с обещанием садить задницу, принялся плеваться и выкрикивать что-то по-своему. Булат спокойно отер его плевок с лица, что-то насмешливо переспросил, потом еще, а потом двинул пленного так, что нос у того съехал на сторону. «Э, Булат, убьешь! А его расспросить надо!» Распросил уже, кричит, что придет баты и всех убьет, как убил нашего Евпата, что они не боятся никакого колдовства у русов и не верят в то, что Бог войны Солда дает нам новые тела. Монголов идет много, пятнадцать туменов. Кого? Они сами себя зовут монголами. Тумен это десять тысяч. Да это я помню, махнул рукой князь Севолод Юрьевич. «Ну-ка, спроси у него про Еупата, что говорит?» Но пленный только плевался и не отвечал больше ничего, оставалось только гадать, что там случилось с Евпатием. Злой на оскорбление и плевки Булат все же выполнил свою угрозу, и окрестный лес огласил дикий вопль татарина, проткнутого раскаленным прутом. Завтра бой, а сегодня кошевары старались на славу, понимая, что немногие смогут поесть уже завтра вечером, если вообще кто-то сможет. Силища перла страшная, такую не одолеть. Все, чем они могли помочь, положить в кашу побольше вяленого мяса, да заправить побольше сальца, чтобы сытно и вкусно было. Дружинники сидели у костров, выскребая ложками котелки и обсуждая между собой предстоящий бой. Те, кто уже видел татар на Воронеже, рассказывали о том, как ведут себя, как нападают, чем можно бить. Князь тоже сидел вместе со своими воинами у одного из костров и также скреб под ног котелка ложкой. Они лошадей без жалости бьют стрелами на подходе, а пешие против конного. Что за воин? «Да как же можно коня -то? А им наши кони ни к чему. Это почему же?» «Татарин, он роста мал, ему на твоего совраску не взобраться. Их коняки тоже малы ростом, мохнатые и злые до ужаси». «Как это?» «А так, кусаются во время боя, что твой пес. А еще их кормить не надо, сами из-под снега старую траву раскапывают и жрут». Вокруг засмеялись, решив, что бывалый воин шуткой пытается разрядить напряженную обстановку. Но дружинника подержал князь Роман. Верно говорит, для татарина его конь все. И везет, и траву себе сам из снега разрывает, И кровь дает, и молоко, и мясо, и шкуру. Какую кровь и мясо? Они едят убоину конскую, И кровь пьют, когда есть нечего. Чью кровь? Конскую. Было заметно, как многие даже ложки отложили им, стало противно есть. Кашевар обиделся. Чего же это? Про татар разговор завели, так и каша останется. Не осталось. Кашу доели с удовольствием, но уверенность, что навстречу движется нечто такое, чего не должно быть, осталось. Правда, после ужина расспросы продолжались, теперь к словам бывалого воина относились с большим доверием. Он не знал, как татары делают свой напиток из кобыльевого молока, от которого дуреют, но рассказывал об этом уверенно. К роману подсел воевода Глеб. «Беседа есть, князь. Слушаю. Знаю, что ты смел. Знаю, что за спинами отсиживаться в бою не станешь. Но послушай, что скажу. Думаю, татары не забыли твоего имени и твоего стяга по Воронежу» а потому в бою прежде других за тобой гоняться останут В тебя первого стрелы полетят. Ну, но... Роман Ингваревич, но ведь свои тоже на твой стяг и шлем глядеть станут. Что-то я тебя не пойму, Глеб Федорович. А тебе, князь, погибать никак нельзя. Что будет, если твои воины увидят, что князя побили? Духом падут. Ну, знаешь, Иван Федорович... Я же не могу сделать, чтобы стрелы мимо летели, и на березе сидеть, пока моя дружина биться будет, тоже не могу. Вслед за князем рассмеялись и те, кто оказался рядом. Знали нрав Романа Ингваревича, не представляли, что тот может не быть в первых рядах, но глаза воеводы хитро блеснули. А я тебя, Роман Ингваревич, и не прошу, как медведя в берлоге отсиживаться, а другом прошу. «Поменяйся доспехами, и эшелом свой другому отдай, а сам бейся, пусть и впереди других, да только не с княжим знаком. Что говоришь-то?» «Я ни за чьими спинами не прятался и прятаться не буду». «Да пойми ты, дурья башка!» Воевода даже не заметил, что ругнулся на князя и голос повысил. «Будь ты хоть сто раз храбр и бейся так, чтобы враги содрогнулись», «Но никто из своих не должен знать, если тебя срубят». Роман и остальные уже поняли, что Глеб Федорович говорит что-то отдельное, но никак не могли взять толк, что именно. Князь замотал головой. «Так, повтори еще раз, только отдельно. К их костру подтянулись уже многие дружинники. Воевода кивнул. «Слушай меня, князь Роман, и остальные слушайте». Твоей храбрости никто не сомневается, Глеб Федорович поднял руку, останавливая дружинные выкрики поддержки. Ты не раз еще свою доблесть покажешь, только на завтрашний бой надень простую одежду, а свою со всеми княжьими знаками и шеломом отдай другому. Враги прежде всего за ним гоняться будут, а ты бейся, как простой воин. Как в Большой Сече бывает, князя только и видно по его плащу да по стягу. И если стяг упал, а шелом на земь покатился, то каждый понимает, погиб князь. Татары тебя по Воронежу помнят и плащ твой знают, а потому гоняться будут особо. Но если и погубят того, с кем ты поменяешься, то свои-то все одно знать будут, что ты жив, и будут верить, что жив».